А затем они ушли, оставив ее наедине со своими мыслями. Неприятное общество. Ветер. Ветер и песок, и тонущее небо. Бледный диск чужого солнца, словно вырезанный из бумаги, трепещет в пыльной мгле. Пронзительный вой, тон которого становится все выше и выше, приближается и приближается к тебе, пока не становится прямо над тобой, душит тебя прерывает твое дыхание». С гортанным криком Рипли присела в постели, обхватив грудь руками. Ей было тяжело и больно дышать. Вздохнув поглубже, она осмотрела крохотную спальню. Тусклый свет ночника освещал голые стены, туалетный столик, шкаф, скомканные простыни в ногах постели. Джонс растянулся на шкафу в самом высоком месте комнаты, бесстрастно взирая на нее. Такую привычку кот приобрел вскоре после их возвращения. Когда они ложились спать, кот пристраивался возле хозяйки, чтобы, как только она заснет, покинуть ее ради самого безопасного и надежного места на шкафу. Он знал, что ночью придет кошмар, и уступал ему дорогу. Она вытерла под солба и щёк уголком простыни. Пальцы шарили по ночному столику, пока не нащупали сигареты. Что-то послышалось. Она резко повернула голову. Ничего нет, только тихий ход часов. В комнате никого, кроме нее и Джонса. И, конечно, никакого ветра. Потянувшись влево, она ощупала другой столик. Наконец она обнаружила карточку, которую оставил Берг. Она повертела ее в пальцах, затем вставила в щель консоли рядом с кроватью. На видеоэкране занимавшим большую часть дальней стены, вспыхнуло слово «Ждите». Она терпеливо ждала, пока не появилось лицо Берка. Он был не глаза мутные, он, похоже, еще не успел проснуться, но когда увидел, кто его вызывает, заставил себя улыбнуться. «Алло! О, Рипли, привет!» «Берг, скажите мне только одну вещь. Она надеялась, что в комнате достаточно света, чтобы мониторы могли передать ее выражение лица так же хорошо, как и голос. Что вы собираетесь туда, чтобы убить их. Не изучать, не привести с собой, а сжечь, вычистить навсегда. Он моментально проснулся, она заметила это. «Да, таков наш план. Если там есть что-либо опасное, мы избавимся от этого». «Необходимо защитить колонию. Никакой возни с потенциально опасными организмами. Это политика компании. Если мы находим что-нибудь смертельно опасное, вообще что-нибудь, мы это уничтожаем. Ученые могут исследовать пустые яйца. Я даю слово». Длинная пауза, и он наклоняется к переговорному устройству, и его лицо на экране увеличивается. «Рипли! Рипли! Вы еще там?» «Времени на размышления больше нет. Может быть, пришло время действовать?» «Все в порядке. Я здесь». Ну вот, она сказала. Каким-то образом она это сказала. Казалось, он хочет ответить, поздравить или поблагодарить ее, что-то сделать. Она прервала связь прежде, чем он успел сказать хотя бы слово. Что-то глухо шлепнулось на простыню рядом с ней, Она повернулась и нежно посмотрела на Джонс. Она погладила его по спинке, и он удовлетренно затих, прижался к ее бедру и замурлыкал. «А ты, мой милый, остаешься здесь». Кот щурился, а она продолжала гладить его, скользя пальцами вдоль кошачьей спины. Вряд ли он понимал ее слова или значение телефонного разговора, но он не хотел сопровождать ее. «По крайней мере, один из нас еще сохранил здравый смысл», — подумала Рипли, забираясь под одеяло.